Книга Ричарда Вумбранда «Маркс и Сатана» 9 глава «Кому мы будем служить?» Под заголовок «Призыв к действию» Эта книга была написана в форме исследования. Христианские мыслители, как и другие ученые, часто поддаются искушению доказывать свое предвзятое мнение. Они не обязательно представляют исключительно правду, а иногда склонны придавать своей аргументации большую важность, чтобы убедить окружающих в правильности личной точки зрения. Я не утверждаю, что предстаел у меня прямые доказательства того, что Марс был членом сатанинской секты, поклоняющейся дьяволу. Однако полагаю, что заложил достаточное основание, чтобы заставить читателя серьёзно задуматься об этом. Невзирая на то, что в цепочке доказательств, которые могли бы привести к определенному выводу в вопросе влияния сатаны на жизнь и учение Маркса, существует масса пробелов. Мной предоставлено достаточно доводов, чтобы мыслящий человек заинтересовался этим вопросом. Я дал импульс и молюсь, чтобы вы сами продолжили это важное исследование связи между марксизмом и сатанизмом. Между тем, как церковь может победить марксизм? Как светский антикоммунистически настроенный мир может использовать оружие экономических санкций, политического давления, военных угроз и широкой пропаганды? Церковь безусловно должна поддерживать любые действия, которые она может поддержать в битвах с врагами Бога. Однако у неё есть и собственное оружие. митрополиту украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий попросил Рим совершить молитвы экзорцизма, то есть изгнания демонов. В отношении коммунистов,чей сатируется режим не может быть объяснён иначе, как массовой демонической зависимостью. Иисус не говорил своим ученикам жаловаться на демонов, он изгонял их. Евангелие от Матфея, 10-я глава, 8-й стих. Я верю, что это может быть эффективно достигнуто, хотя в этой книге и не вдаюсь в подробности о такой молитве. Подзаголовок: отзывы читателей. Первые издания этой книги вызвали интересные отзывы. Многие приветствовали её как открытие новых граней в понимании марксизма и дали ценные советы для поиска новых материалов. Один голландец посвятил ей несколько колонок в богословском журнале дабы свести до минимума значимость этого вопроса. Он допускает, что Марк занимался чёрной магией, но это, по его мнению, мало о чём свидетельствовать. Цитата: "Все люди грешные, но далеко не все преступники. Все люди грешники, но некоторые из них убийцы, а некоторые грешники могут быть относительно справедливыми судьями, судящими их". Конец цитаты. Преступления коммунизма остаются непревзойдёнными. Какая ещё когда-либо существующая политическая система за полвека смогла уничтожить 60 миллионов человек, как это сделала советская власть. И ещё 60 миллионов были уничтожены в Красном Китае. А сколько в Северной Корее и других чуть меньших коммунистических государствах существует различная степень греховности и преступности. преступление коммунизма обусловлено высокой степенью сатанинского влияния на его основателей, вождей и высшее руководство. Грехи марксизма, как и грехи нацизма, превосходят обычную меру, и оба имеют сатанинский характер. Я, говорит автор, получил также письма от сатанистов, защищавших свою религию. Один из них писал: "Для оправдания сатанизма достаточно Библии. Подумайте лишь о многих тысячах людей, созданных по образу Божию, которые были уничтожены огнём и серой в Содоме и Гомор. Смертельной чумой и наконец об уничтожении всего населения земли за исключением Ноя и его семейства. Все эти опустошения совершались милосердным в кавычках Богом, Господом и Егой. Как же поступил бы немилосердный Бог? но во всей Библии не упомянуто ни об одной смерти виновником которой был бы сатана. Да здравствует сатана. Конец цитаты. Этот сатанист не очень внимательно изучал Библию. Смерть пришла в мир именно через лукавство сатаны, который вовлёк в грех Еву. Кроме того, этот сатанист поторопился со своими заключениями. Бог ещё не закончил творение. В начале работы над картиной она является собой непонятную смесь линий и точек. Леонардо да Винчи потребовалось 20 лет, чтобы создать Мону Лизу. Также и Бог творит постепенно. Он придаёт своим творениям форму, потом снимает их, сминает, чтобы придать им новую форму, чтобы стать прекрасной бабочкой, гусеница должна умереть. Бог проходит человека через очищающий огонь страданий и смерти. А по филосом творение будет новое небо и новая земля, где восторжествует справедливость и праведность. А те, кто следуют за сатаной, в вечности будут страдать от мук и сожалений. Иисус пережил бичевание и распятие. Тот, кто хочет познать Бога, должен искать за пределами гроба. Он должен сосредоточить своё внимание на воскресении и вознесении Спасителя. Те, кто замыслили его смерть, Принесли и себе, и людям, и храмам только погибель и разрушение. Наши критики хотят постичь Бога разумом, который не является подходящим инструментом для этого. Бога невозможно понять разумом, однако можно воспринять верующим сердцем. Житель острова Майка спрашивает: "Может ли быть, что США, эксплуатирующие его страну, так же, как и Маркс, одержимы сатаной?" конечно же нет. Американцы грешники, как и все люди. Но сатанистами являются лишь те, кто сознательно поклоняется дьяволу. В США существует небольшая группа почитателей Сатаны. Однако американский народ в целом ему не поклоняется. В журнале Наука и религия, одном из ведущих советских атеистических журналов, была опубликована статья двух философов: Белова и Шилкина под названием Вурдбранв в поход собрался. который они писали. Темпераменту Вумбранда могли бы позавидовать самые известные футболисты. Его критика марксизма не через на раздельный Вополь, призывающий к крестовому походу против социализма, который он называет отродьем дьявола. Он сидел в румынской тюрьме за распространение издания религиозного содержания, призывающих к свержению правительства. Конец цитаты. К этой статье хочется сделать комментарии. Во-первых, за мою книгу Карл Маркс сатанист вопрос. Меня прозвали четвёртым пастором, хотя никто из критиков не смог привести ни одного доказательства, вопреждения документов, указывающих на связь Маркса с сатанинской сектой. Во-вторых, в этой статье авторы хвалят всех критикующих меня христианских деятелей, даже антикоммунистов. Цитата: "Может быть, они и противники коммунизма", думают авторы. Но поскольку они против Вурмбранда, заядлого врага коммунизма, то в данный момент заслуживают одобрения. Исследователь Ивангельского движения в СССР после Второй мировой войны Вальтет Завадский пишет, «Для Запада задача обличить и скомпрометировать коммунизм превалировала над задачей защитить советских верующих. В идеологической войне использовались непроверенные слухи преувеличения или фальсификации». Известен скандальный случай, когда руководитель миссии «Иисус коммунистическому миру» Ричард Ворбрандт опубликовал под видом юных советских узников за веру фотографий голландских малышей, вышедших из плавательного бассейна. В то же время международная огласка иногда сдерживала советских политиков и влияла на решение судов над верующими. Если имя религиозного активиста было известно с рубежом, к нему могли проявить снисхождение. Например, «Урбрандт». в 1979 году из СССР был выслан вместе с семьёй секретарь Совета церкви Евангельских Христиан-Баптистов СЦ ЕХБ ГП Винс. Цитата закончена. Одно замечательное письмо пришло от Нигерица, который в течение 20 лет возглавлял марксистский профсоюз. Мои труды помогли ему увидеть, что Сатана сбил его с пути. Более того, он стал христианином. Десятая глава. Маркс или Христос? Под заголовком Слово к марксисту. Многие нынешние марксисты не отравлены духом, который владел Гессом, Марксом, Энгельсом и другими. Они действительно любят человечество и верят, что принимают участие в борьбе за торжество добра и справедливости. Они не имеют ни малейшего желания быть инструментом какой бы то ни было сатанинской секты. К сожалению, сатанинский марксизм пропагандирует материалистическую философию, которая делает его приверженцев слепыми к духовной реальности. Но существует нечто помимо материи – это мир Духа Божьего, истины, красоты и высших идеалов. Однако есть также и мир злых духов – во главе которых стоит сатана. Из-за своей гордыни он был низвергнут с неба и увлёк за собой сотни ангелов. Затем он соблазнил прародителей человечества. После грехопадения его обман не просто продолжает жить, но и умножается. Мы видим, как прекрасное божее творение разрушается мировыми войнами, кровавыми революциями и контрреволюциями. диктатурами эксплуатации, всевозможным расизмом, лжерелигиями, агностицизмом и атеизмом, преступностью и обманом, неверностью в любви и дружбе, разбитыми браками и бунтующими детьми. Человечество потеряло представление о Боге. Ну что же оно приобрело взамен? Что-то более высокое? Каждый человек нуждается в том, чтобы следовать какой-либо религии. Этому способствует его жажда поклонения. Если он не исповедует религию и поклонение Богу, то будет поклоняться сатане. И преследовать тех, кто не поклоняется его, в кавычках, Богу. Предположительно, лишь немногие члены высшего коммунистического руководства были и являются сознательными сатанистами. Однако существует также и неоптенция. неосознанный сатанизм. Человек может быть сатанистом, не подозревая даже о существовании такой религии. Если он ненавидит Бога и Христа, если он живёт так, как будто он всего лишь материя, если он отрицает религиозные и моральные принципы, то на самом деле является последователем Сатаны. По воскресеньям в западногерманском городе Франкфурт Все больше людей посещают спиритические собрания, где вызывают духов умерших, чем церковные богослужения в Мюнхене и Дюссельдорфе. Действуют известные сатанинские, так сказать, церкви. Таких в кавычках церквей много и во Франции, в Великобритании, в США и в других странах. Великобританией известным фактом является существование 35.000 практикующих ведем Американские университеты и даже средние школы предлагают курсы по колдовству, астрологии, вуду, магии и экстрасенсорике. Во Франции ежегодно проводится 40 тысяч черных мес. Люди могут оставить Бога, но Бог не оставил свои создания. Он послал в мир своего единородного Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество. Воплощенная любовь и сострадание пришли на землю в жизни бедного еврейского ребенка, затем скромного плотника и в конечном счете учителя праведности. Сбитый с толку человек не может спасти себя сам, как и тонущий человек не может вытащить себя из воды. Поэтому Иисус, понимая наши внутренние конфликты, взял на себя все наши грехи, включая грехи Маркса и его последователей, и понёс наказание за то, что мы сделали. Он искупил нашу вину, умирев на голговском кресте, перенеся ужасное унижение и мучительную боль. Теперь у нас есть обещание, данное Богом в его слове, которое гласит, что всякий, кто верит в него, прощён и будет жить с ним в вечном раю. Даже самые присловутые марксисты могут получить спасение. Стоит отметить, что на два советских лауреата Нобелевской премии, Борис Пастернак и Александр Солженицын, оба бывшие коммунисты, описав ужасы преступлений сатанинского марксизма, уверовали в Христа. Светлана Алялуева, дочь Сталина, худшего из массовых убийц марксистов, также верила в Бога и приняла крещение в православной церкви. Давайте вспомним, что высшим идеалом Марса было попасть в ад и утянуть туда за собой человечество. Давайте не будем следовать за ним по этому порочному пути, а последуем за Христом, который ведет нас наверх к вершинам света, мудрости и любви, к небу неописуемой славы. Под заголовок «Глубокая пропасть». Сравнить Иисуса с Марсом невозможно. Иисус принадлежит совершенно другому царству. Между ними существует глубокая пропасть. Маркс был человеком и, вероятно, поклонником сатаны. Иисус же есть Бог, уничиживший себя до уровня человека, чтобы спасти его. Маркс предлагал человеческий рай, который, когда советы пытались его построить, оказался адом. Царство Иисуса не от этого мира. Это царство любви. справедливости и правды. Он призывает всех, включая марксистов и сатанистов: "Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас". Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Все, кто верит в него, будут иметь жизнь вечную в его небесном раю. Христианству невозможно согласиться с марксизмом. так же как бог не может согласиться с дьяволом. Иисус пришёл, чтобы уничтожить дела сатаны. Первое послание Иоанна, третья глава, восьмой стих. Поскольку христиане следуют за ним, они стремятся уничтожить марксизм, сохраняя при этом любовь к отдельному марксисту и пытаясь привлечь его к Христу. Некоторые утверждают, что они являются христианными марксистами. Такие люди либо обманщики, либо обманутые. Быть христианином-марксистом так же невозможно, как бы как быть христианином, поклоняющимся дьяволу. За прошедшие годы сатанинские цели марксизма не изменились. Марксистский философ Эрнст Блох в своей книге Атеизм и христианство пишет: "Соблазнение первой человеческой четы змеем открывает путь спасения человечества, и так человек начинает становиться богом с маленькой буквы". Это путь восстания. Священство и торговцы подавали эту истину. Первородный грех состоит в том, что человек не хочет быть похожим на Бога. Человек должен победить власть. Теология освобождения диктует, чтобы человек победил божественную силу. Мир должен быть преображён в образ человека. Там не должно быть никакого рая вообще. Вера в личного Бога это грехопадение. Конец цитаты. Между христианством и коммунизмом существует пропасть, которую можно преодолеть только одним способом. Марксисты должны отказаться от своего черпающего вдохновение у дьявола учителя, покаяться в своих грехах и стать последователями Иисуса Христа. Марксисты озабочены социальными и политическими проблемами, однако их придётся решать вне марксизма. Для Маркса социализм был только маскировкой И его целью было разушить человечество, обречь его на вечность без Бога, исполнить дьявольский план. В противоположность этому Христос желает нашего вечного спасения. Ведя борьбу с коммунизмом, христиане ведут цитата: "Брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных". Новый Завет, послание к Ефесянам, 6-я глава, 12-й стих. Каждому из нас приходится выбирать не только между абстрактным добром и злом, но и между Богом и Сатаной. Маркс верил в Бога и ненавидел его. Даже в старости он поклонялся Сатане. Идому марксисту и сочувствующему к марксизму человеку не нужно следовать в этом духовном заблуждении за основоположником марксизма, а отвергнуть буржа-маркса несущего отму и фабриканта Энгельса. а в соответствии с марксистской догмой эксплуататоров давайте же выберем свет мира и главного благодетеля человечества Иисуса настоящего пролетария-плотника, спасителя и господа всего. Под заголовок пролетарии всех стран, простите то, что сатанизмом марксизма опустошил мир ужасно. то, что он проник в умы людей, занимающих высокое положение в церкви, немыслимо. Тем не менее, это так. Покойный папа Иоанн Павел I высоко оценил профессора итальянского университета Джузеппе Кардуччи как пример отличного воспитателя молодёжи. Кто же этот человек, рекомендуемый таким авторитетным христианином, как папа Римский? Кардуччи Расславился написанием «Гимна Сатане», В котором есть такие слова «Песнь моя во славу Храбрых да великих Чтобы ты Правил балом, Сатана Владыка Брось-ка поп-кадила Приглуши молитвы, Сатана с тобою Не оставит Битвы, славься же, о дьявол О стезя восстания О отмещение мыслей Разума и знания Ты вкушаешь запах ладана и слова и Поповский сброшен с неба Иегова. В 1949 году один из советских генералов сказал католическому священнику Веринфриду Ван Стратену, «Мы – элита сатаны, а являешься ли ты элитой Бога?» В этой книге много сказано о том, как далеко готовы зайти поклонники дьявола. Пусть их преданность злу станет для нас стимулом вести себя вовремя, как избранные Богом. В 1972 году, когда в Польше было объявлено военное положение, на стенах домов появились насмешливые надписи. Вместо обычного высказывания Маркса "пролетарии всех стран, соединяйтесь" было написано "пролетарии всех стран, простите меня". Прочитав эти слова, я вздрогнул. Во время написания этой книги я посвятил множество бессонных ночей размышлениям о том, Что должно быть, переживал Маркс, видя в аду реки слез и крови, пролитые по его вине. Иисус рассказал историю о богатом человеке, пылающем в вечном огне, который горячо желал, чтобы его братья были предупреждены и не оказались в том же месте мучений. Возникло ли у Маркса такое же желание предупредить своих последователей, чтобы они не шли по его стопам, ведущим к погибели. Правы ли были поляки, перефразировавшие слова Маркса: "пролетарии всех стран, простите меня"? Действительно ли он взывает из огня? Как это может быть на самом деле? Цитата: "Прошу, пошлите к моим соратникам, пусть им засвидетельствуют, чтобы и они не пришли в это место мучений". Сноска: смотри Евангелие от Луки 16-й глава до 7-й и 28-й стихи. Советские коммунисты нанесли ущерб своему делу, отрёкшись от Сталина, бывшего когда-то их кумиром. Можно только догадываться, почему не допустили такой переворот в политике, поскольку убирать тело Сталина из из мавзолея было явно не в интересах их дела. Точно так же китайские коммунисты нанесли вред своему делу, отрёкшись от Мао и заключив в тюрьму его жену. Возможно, в глубине души советские и китайские коммунистические руководители чувствовали тоже, что, как хотелось бы, верить сейчас является горячим желанием их бывших идолов, слишком поздно раскаявшихся в том, что они сделали и куда повели своих последователей. Что же касается меня, говорит автор, я люблю каждого человека, включая марксистов и сатанистов. Если бы Маркс, Энгельс и Мозес Дес были живы сегодня, то моим горячим желанием было бы привести их к Иисусу Христу, который один может исцелить больные души людей и очистить их от греха. Таково моё желание, и относительно вас, мои читатели, говорит автор Личат Вурброд. Вы прошли со мной по страшным страницам этой книги. Теперь я призываю вас тщательно поразмышлять о прочитанном, пока ещё не поздно. Оставьте сатану и его злых поклонников. История доказывает, что он никогда не сохраняет верности тем, кто ему служит. Поэтому выберите жизнь, любовь, надежду и небеса. Марксисты и пролетарии всех стран, объединяйтесь вокруг Иисуса Христа. Приложение. Может ли христианин быть коммунистом? Под заголовок «Марксистское христианское богословие». Эрнеста Кардиналь – католический священник, коммунист и член коммунистического правительства Никарагу. Он также является одним из наиболее выдающихся представителей так называемой «теологии освобождения», существующей и в католицизме, и в протестантизме, и стремится сочетать христианство с коммунизмом. Вот несколько выдержек из его книги «Час ноль». «Мир». совершенного коммунизма это царство Божие на земле. Это одно и то же для меня. Через Евангелие я пришёл к революции, не через Карла Маркса, но через Христа. Евангелие заставило меня стать марксистом. И я считаю, что у каждого своя миссия. Моя по этой пророку. Кастро сказал мне, что качество хорошего революционера это и качество хорошего священника. Давайте не будем забывать, что первые христиане были лучшими христианами. то есть с революционерами и мятежниками. Марксизм плод евангелия, без христианства марксизм был бы невозможен, и пророки Ветхого Завета предшественники Маркса. Мне кажется, что с изменением системы производства можно добиться жизни с евангелием. Конец цитаты. Мексиканский иезуит Хосе Миранда в своей книге Маркс и Библия говорит, что цитата 10 заповедей являются марксистскими а также первая заповедь любить Бога, для него любить его превыше всего, значит любить справедливость. Если церковь когда-либо утверждала что-то ещё, это чудовищно. Я верю, что коммунисты даже принадлежат к церкви. Я верю, что в истинную церковь входят многие, кто не считает себя христианами, даже те, кто считает себя атеистами. Многие из них принадлежат к церкви к церкви больше, чем те, кто сидит в римской курии. Со времен Константина церковь проституирует, ассоциируясь с властью. Если бы Маркс прочитал Писание христиан, а Лев VIII Маркса, то конфликта между марксизмом и христианством сегодня не существовало бы. Множество передовых теологов, рабочих священников, и революционеров, которые трудятся во имя будущего, Это наиболее передовая группа церквей, заслуживающая максимального доверия. Я считаю, что именно эту группу вдохновляет непосредственно Святой Дух. Для меня Бог Библии это также Бог марксизма-ленинизма. Апостол Иоанн говорит: "Никто не видел Бога". То, что говорят марксисты-атеисты, очень похоже на то, что говорится и той Иоанн: "Бога никто не видел". Конец цитаты. Другой писатель цитирует кардинала: "Я прежде всего революционер и как таковой борюсь за социалистическую страну, которая сейчас находится в процессе прохождения диктатуры пролетариата, когда он, конечно же, не может проявить себя слабым по отношению к врагам своего отечества даже момента, когда приходится казнить людей". Конец цитаты. Само собой разумеется, что Человек, который так мыслит без проблем, восхваляет режим на Кубе как образец свободы. Теология освобождения, так называемая, не является изолированным явлением. Она побочный продукт общей тенденции к синтезу марксизма и христианства. Это также проявляется в различных формах компромиссов в политике, искусстве, экономике и так далее. Открытие центра изобразительного искусства имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в 1971 году два еврея Бернстайн и Шварц посвятили мюзикл месса, в котором во время пения Kyrie Eleison, эле... Gloria in Excelsis Deo и Credo певцы и танцоры восклицали иснапение из литургии Бог дал нам власть, Бог дал нам крест. Мы превратили их в меч. Мы используем его святые указы, чтобы делать что вздумается. Да уж. Дай нам что-нибудь, или мы начнём заниматься вымогательством. Нам надоело это небесное молчание. Мы используем свою власть с жестокостью. Мультимиллионеры так называемые христиане, присутствующие на концерте, вместе с остальными бурно приветствовали это произведение. К аплодисментам присоединились и их жены, одетые в длинные платья с декольте и украшенные драгоценностями. Такие произведения, к сожалению, теперь являются привычными. Я могу понять людей, подобных священнику-кардиналю. Он выражает чувство солидарности с коммунистами, которые кажутся защитниками дела бедных. Защита бедных – это дело, близкое также, и сердцем сердцам христиан. В Библии Иов назван праведным человеком. Он описывает свои своим сомнительным друзьям свои жизненные ценности. Потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного, отцом был я для нищих. И тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. «Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенная». Библия, Ветхий Завет, книга Иова, 29 глава, 12, 16 и 17 стихи. Такие слова могли бы принадлежать и любому революционеру. И Иов продолжает. «Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных, если я пренебрегал правами слуги и служанки моей?» когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Библия, Ветхий Завет, книга Иова, 30-я глава, 25-й стих, 31-я глава, 13-й, 14-й стихи. Истинные верующие всегда так мыслили. Утверждение кардинала о том, что цитата его со времён Константина церковь проституирует, ассоциируясь с властью, не соответствует действительности. Например, гражданская война в США, которая привела к отмене рабства, началась из-за влияния романа «Хижина дядя Тома», написанного христианкой Гориет Бичерс Толм, которая впоследствии воздала славу за написание этого произведения Господу, утверждая «Это написал Господь». Во время причастия она увидела в ведении старого раба, избиваемого до смерти белым. Этот случай стал предысторией написания произведения о порке дяди Тома, предысторией ставшей динамитной шашкой, подарившей основу рабства. Чарльз Сперджен, один из величайших баптистских проповедников, также был ярым борцом с рабством. Он писал Если рабство не является неправильным, то не существует ничего плохого. Уилл Берфорс, христианин и капиталист, способствовал отмене рабства в Британской империи задолго до Гражданской войны в Америке. Линкольн, также христианин, издал прокламацию об освобождении, благодаря которой рабы в США получили свободу. Так называемая теология освобождения, которая игнорирует эти факты, широко распространена в странах третьего мира. И вот теоретики могут называть себя христианами только благодаря хаосу в данный момент присутствующему и широко распространённому в мышлении церкви. Согласно указу Священного управления управления Римской католической церкви от 28 июля 1949 года, следующие категории католиков следовало отлучать от церкви: всех двоиточия принадлежащих к коммунистической партии. пропагандирующих её любым способом, голосующих за неё и её кандидатов, пишущих для коммунистической прессы, читающих и распространяющих её, состоящих в любой коммунистической организации, исповедующих материалистическое и антихристианское учение атеистического коммунизма, защищающих и распространяющих его, что касалась также ассоциации с любой партией сотрудничающей с коммунистами. Многие из теологов-революционеров принадлежат к католической церкви только формально и всё же имеют большое влияние среди верующих. В православных церквях также существует тенденция использовать духовную энергию, пробуждаемую и направляемую религией на благо коммунизма. Богословы как называемая теология освобождения провозглашает земной рай. Коммунизм это рай, капитализм его враг. Церковь больше не ждёт пришествия Иисуса. К его пришествию приравнивается триумф коммунизма. Это объясняет, почему в Румынии, Чехословакии и других коммунистических странах ненавистное к Богу коммунистическое правительство платило духовенству Следует отметить, что среди католиков и православных есть немало епископов, противившихся погружению в в политику и стоявшихся в более глубокой духовной жизни. Не все поклонились валу. Что же касается протестантов, то 26 февраля 1966 года во время слушания комиссии палаты представителей США по расследованию антиамериканской деятельности, её генеральный советник Ричард Аренс заявил: На данный момент в руководстве Национального совета церквей нами выявлено свыше 100 человек, связанных с коммунистами или служащих им. На самом деле число таких в совете исчисляется тысячами. Конец цитаты. Всемирный совет церквей годами субсидировал коммунистических партизан в Африке. Католик Густово Гутьеррес писал свои теология освобождения. Церковь должна позиционировать себя прямо в процессе революции. А лютеранский богослов Дорати Солле добавляла: "Мы находимся в начале новой главы в истории христианства, она не будет написана без Карла Маркса". Это факты известные и неоспоримые, отображающие то, что происходит в вселенской церкви. Мы не прислушиваемся к предупреждению Господа: "Остерегайся волка в овечьей шкуре". Мы забываем, что худшие из людей могут красиво говорить. В 1907 году немецкие социалисты открыли свою конвенцию гимном Лютера «Могучая крепость», в которой заменили слово «Бог» на «Социалистическая лига». Некоторые революционные группы практиковали крещение. Одна из них проводила служение с причастием, во время которого пастор провозглашал «Это тело хлеба, которое богато и должны бедным». Революционные группы говорили о... в обычаях Святой коммунистической церкви, эгалитарной церкви, в которой нет спасения. Конец цитаты. Их молитва гласила так называемая: "Нет хозяев и слуг. Аминь. Деньги и собственность должны быть отменены". Конец цитаты. Деял маскируется под ангел света. Когда коммунисты пришли к власти, последовало беспрецедентное убийство, которое затмило даже Холокост Гитлера. Их же там и стали и те священники, которые были на стороне коммунизма. Если коммунизм покорит страны третьего мира вместе с теми, кто выступил против этой идеологии, в тюрьмы сядут и сторонники так называемой теологии освобождения. Под заголовок Совершенный коммунизм Царство Божие на земле. Вопрос. Кардинал говорит: "Коммунизм и Царство Божие для меня одно и то же". Само слово «коммунизм» расплывчато. Под этим понятием подразумевается лишь экономическая система, при которой каждый будет работать в соответствии со своими способностями и получать в соответствии со своими потребностями. Не будет ни государства, ни разделения мира на, на страны и социальные классы, потому что средства производства будут принадлежать всему человечеству. Предположим на миг, что это – во возможно достичь. Тогда где же в этом всём место Бога? Можно ли коммунистическое общество приравнять к божему царству? Пожелает ли общество неверующих, более того, людей, которые ненавидят и презирают Бога, жить в его царстве? Писание утверждает, что когда царство принадлежит Господу, цитата из Библии: "Вспомните и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся" все племена язычников Ветхий Завет, книга Библия Псалмы 21-й псалом 28-й стих. Царство Божье не будет обществом без гражданства и в нём владычество. Цитата: "И власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство царство вечное". и все властителю будут служить и повиноваться ему Библия Ветхий Завет Книга пророка Даниила 7 моя глава 27 стих И это царство созданное не политической партией, а самим Иисусом сыном человеческим Евангелие от Матфея 16 глава 28 стих смотреть Очевидно, что там не будет бедствий, от которых страдает общество, таких как войны, голод, эпидемии, загрязнение окружающей среды, несправедливость, эксплуатация, расизм и так далее. Царство Божье будет царством справедливости, мира, любви, радости. В нём мы будем жить в обителях Отца и владеть ими. Евангелие Атана, 14-я глава, 2-й стих, смотреть. Отец Кординал, утверждающий, что он пророк в кавычках, должен знать, что сказал его библейский предшественник Михей цитата из Библии. В последние дни каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. Ветхий Завет, книга пророка Михея, 4 глава, 1-4 стих. Пророк Исая также поддерживает эту идею. Цитата из Библии. И будут строить дома и жить в них и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Ветхий Завет, книга пророка Исаии, 65-я глава, 22-й стих. Таким образом, Писание поддерживает идею частной собственности. Как же будет выглядеть идеальный коммунизм в реальности? Совершенно как мы люди понимаем его, является результатом многолетних усилий в области спорта, музыки, набора текста или любых других навыках. В музыке скрипасть совершенствует исполнение концерта Бетховена, регулярно занимаясь на скрипке. Питчер в бейсболе достигает успеха, также совершенствуя свою технику во время интенсивных тренировок. Совершенного коммунизма, описываемого как экономическое освобождение, свобода, мир и справедливость, можно достигнуть только посредством визуальности. Введение политики доброжелательности, справедливости и миролюбия в обществе, которому он надеется принести пользу. Вместо этого на протяжении многих десятилетий коммунисты заключали в тюрьмы, пытали и терроризировали сотни миллионов людей. Как такая политика может сформировать справедливое и доброжелательное любящее общество? Христианский коммунизм? это утопическая невозможность, кошмар. Так называемая теология освобождения явный абсурд, оксюморон, противоречащие друг другу термины. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у тьмы со света, с, света с тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Новый Завет, второе послание к коринфянам, 6-я глава, 14-15 стихи. Нельзя служить Богу и Мамоне, сказал Иисус. Выбери сегодня, кому ты будешь служить. Содержание. Ведение. Третья страница. Первая глава. Изменение приверженности. Начало пятая страница. Вторая глава «Против всех богов» – начало с 17-й страницы. Третья глава «Разрушенная вера» – начало с 35-й страницы. Четвертая глава «Слишком поздно» – начало с 46-й страницы. Пятая глава «Жестокий обман» – начало с 52-й страницы. Шестая глава «Духовная война» – начало с 75-й страницы. Седьмая глава «Маркс, Дарвин и революция» – Начало с 86-й страницы 8-я глава Ангелы света Начало со 106-й страницы 9-я глава Кому мы будем служить? Вопрос Начало со 119-й страницы 10-я глава Маркс или Христос? Вопрос Начало с 124-й страницы Приложение Начало со 131-й страницы Конец книги Ричарда Вумбранда «Маркс и Сатана» Богу слава во веки веков. Аминь.